Глава пятнадцатая Княжич подготовился к страшной мести еще до прихода в комнату и даже узнал расписание моего сводного братца. Мы все обсудили и решили действовать на следующий день после наших основных занятий. Сейчас у Некрасова была четвертая пара, до конца которой оставалось полчаса. успеваем если начнем прямо сейчас», — довольно ухмыльнулся я, когда мы встретились с белозобовым в коридоре после практики. «Ага, тоже не вижу причин откладывать удовольствие», — злобно улыбнулся княжич. «Хорошо обдумал. По-прежнему не хочешь обратиться к клановым», — уточнил я, поскольку обучающиеся здесь члены клана, которые подчиняются белозубому старшему, решили бы этот вопрос раз и навсегда. «Нет, тогда отец узнает. А я не хочу, чтобы он думал, будто бы я не могу самостоятельно решить свои проблемы». Похвально. Главное в таком раскладе, чтобы болезненная ответка не прилетела. Я не смогу постоянно находиться рядом с княжечем, чтобы пресечь очередную попытку добраться до меня через него. А после того, что мы собрались делать последствия обязательно будут. Это был план по-детски забавен, и я хорошо понимал, что взрослые так не мстят. Но в этот раз не мог или даже не хотел перебарывать в себе то, что осталось от предшественника. Мы заглянули в столовую, где повара готовились к предстоящему ужину. Есть нам не хотелось, поэтому мы только перекусили на бегу. Но главное, мы набрали все нужное для мести Некрасова, а именно увесистую кастрюлю со свежим ароматным кетчупом. Прямо сейчас мы забрались на крышу черного корпуса водников 4 курса. Проскользнуть туда незаметно было несложно. Лестница на крыше была открыта в каждом здании, таковые имперские законы. Независимо от того, что в Академии полно магов воды, и не говоря уж о том, что конкретно в этом здании как раз и обучались маги воды, техника пожарной безопасности была на первом месте. Выбрав такое место, чтобы видеть всех выходящих из здания, мы ждали появления Некрасова. И черт возьми, мне это нравилось. Так подумать это довольно странно. У меня же разум взрослого, а не подростка. А значит, новое тело довольно сильно влияет на меня. Поэтому сейчас мне было очень весело, и я бы даже сказал азартно. Как давно я ощущал подобное? Не могу вспомнить, но было это давно. Сейчас же либо это тело руководит мной за счет гормонов, либо моя душа окончательно слилась с прошлым владельцем. Скорее всего, второе, я готов не обращать внимания на подобные детские мелочи. Лучше быть слегка ребенком, чем мертвецом. О, идут, довольно поттер руки белозубов. «Не теряя времени, мы достали кастрюлю, которую одолжили в столовке. Даже просто держать ее в открытом виде было сложно, ведь она до краев была вся наполнена кетчупом». Воспользовавшись тем, что Арсений немного замешкался на выходе, мы как следует прицелились и вылили все содержимое кастрюли на Некрасу. «Опа! Есть попадание!» – довольно ухмыльнулся я, отступая и скрываясь из виду. Хе -хе, от этого он не скоро отмоется», – добавил Княжич. Так под громкий смех и маты Некрасова, которые доносились на всю Академию, мы поспешили убраться отсюда подальше. «Он же мстить теперь будет», — наконец дошло до княжеча, когда мы оказались довольно далеко от места происшествия. «А мы будем готовы», — ухмыльнулся я, — «и на этот раз он кетчупом не отделается». «Тоже верно», — хмыкнул княжеч и довольно добавил. «Это я хорошо придумал, он теперь долго будет посмешищем». «Ага, но это только первый этап, потому что этим мы его лишь разозлили. А что потом?» Хотел бы я ответить, что сперва надо с проклятием своим разобраться, но промолчал. Не время еще княжичу знать такие подробности обо мне. Маслов и преподавателя куда ни шло, а вот всем подряд такое рассказывать не стоит. «Потом мы придумаем», — задорно ответил я, и мы разделились. «Княжичу надо было бежать на дебаты, а мне к Караедову». Времени до начала наших занятий оставалось немного, и стоило поспешить. Преподаватель, как всегда, был рад поделиться знаниями, и сегодняшнее занятие оказалось довольно необычным. Мне нужно было тренироваться выращивать помидоры. Как объяснил Михаил Витальевич, кухарка попросила его заняться этим вопросом, и он как раз нашел мне занятие. «А почему именно помидоры?» – с интересом спросил я, догадываясь, что стало причиной. «А это очень забавная ситуация, Виктор», – усмехнулся препод. Говорят, сегодня очень сильно просил запас кетчупа. Недельную норму ребята употребить успели. И меня попросили заняться поставкой помидоров для кухни. О, как хитро. Видимо, после взятки в тысячу рублей от княжича повариха и придумал эту легенду. А она мне уже нравится. Понятно. И правда очень интересно. Улыбнулся я, едва сдерживая смех. Ведь очевидно, что не недосчитались из-за нас с Белозубовым. Так или иначе... Карму по этому вопросу я себе успешно восстановил вместе с запасом помидоров. У меня в процессе даже почти ничего не сгнило. Три куста не считается, это я в самом начале только привыкал к новой руне. Так незаметно под рассказы Караедова занятие и закончилось. И только сейчас до меня дошло, что номерами с дочкой императора мы так и не обменялись. Хотя, учитывая тотальный контроль над ней, не факт, что мне стоит ей что-либо писать. А в общем, чате Академии девушки не было, чтобы узнать ее контакты оттуда. Впрочем, волновался я зря. Девушка сама ждала меня у выхода, и мне не пришлось ее искать. «Привет, Настя!» – кивнул я ей, в то же время осматривая девушку. «Давно ждешь?» В отличие от меня, она как следует принарядилась, и сейчас с хитринкой смотрела на меня. «Привет, ведь улыбнулась Распутина. «Нет, только подошла. Что-то ты зачастил Караедову. «Мое занятие час назад закончилось. Неужто там искал?» Нельзя было вызывать подозрения еще и у Насти, поэтому я просто ответил. «Нет, я к нему из любознательности хожу. Он интересно о растениях рассказывает. А многие из них могут сделать мага сильнее. И вообще, мне кажется, его профиль сильно недооценен». «Согласна. Одна лунная кувшинка чего стоит?» – расплылась в улыбке Настя. «Очень редкое растение, но зелья из него...» Раза может восстановить всю манну в источнике. Это надо запомнить. Вдруг встречу такую, ответил я такой же улыбкой. Ну что, пойдем? Ага, хитро поглядывая на меня, кивнула Настя. Пойдем, пойдем. Договаривай, раз начала. Чего такая хитрая? А вот, ухмыльнулась Распутина и достала из сумочки ключ. Есть тут одно местечко? Так, подыграл я. Хочешь закрыть меня в подвале и потребовать родителей выкуп? шутливо спросил я. «Не прокатит». «Почему?» «Мы бедные», хохотнул я, выворачивая пустые карманы, отчего Настя лишь рассмеялась. А когда она успокоилась, я спросил уже серьезно. «Отчего этот ключ?» «О, уверена, тебе понравится», протянула покрасневшая Настя. «Это особая комната. Обычно ее используют старшие курсы для практики, но мне можно посещать в любое время». «Ты же отдохнуть хотела». «Или для тебя подобное считается отдыхом?» «Именно так», — усмехнулась девушка и пояснила. «Это комната с зеркалами, которые показывают варианты будущего. Для этого особые артефакты магии света применяются. Обычно их используют, чтобы посмотреть, что получится из того или иного заклинания, не активируя его». «Интересная комната», — согласился я. «Не знал, что такие бывают». «Здесь они такое бывают». «А в императорском дворце и вовсе такая коллекция артефактов хранится. Но подробнее я не скажу, не проси». «Понимаю тайны рода», — улыбнулся я. «Ничего, и у меня когда-нибудь коллекция будет не хуже». «Для этого тебе придется несколько жизней провести в подземельях», — усмехнулась девушка. «А потом еще несколько на поверхности, в должности старшего артефактора». «Всего-то». «Как раздобудешь эликсиры бессмертия? Сообщи, я тебя озолочу», шутливо ответила Настя. «Не-а». «А я и не думала, что ты такой жадный», хихикнула она. «Наоборот. Будь у меня такой эликсир, я бы просто отдал его тебе. Не ради денег, а потому что ты попросила», искренне ответил я. И Настины на щеки обрели пунцевый цвет. Ей было очень приятно, что я общаюсь с ней не ради влияния ее отца или денег. Так, переговариваясь о всяких мелочах, мы добрались до нужного места. Оно находилось в корпусе магов света последнего курса и выглядело довольно внушительно. Это было белое здание в форме звезды, большая часть которого, по словам Распутина, располагалась под землей. Наверху же была обычная проходная, в которой было несколько десятков запертых дверей. «Они все ведут в артефактные области», пояснил Распутина. «Правда, та, в которую мы идем, самая большая из них, остальные поменьше» некоторые и вовсе размером с комнатой в общежитии, но он нам сюда». Провернув ключ в замочной скважине, Настя открыла вспыхнувшую на мгновение дверь и кивком пригласила меня пройти за ней. Я сразу же прошел внутрь и оказался на винтовой лестнице, которая вела куда-то вниз. Очень глубоко вниз. «Тут все продумано. До подземелья мы не достанем», – прокомментировала девушка. «Хотя, насколько я знаю, до него не очень далеко». Но это специально сделано, чтобы артефакты лучше работали. Манны тут значительно больше, чем на поверхности. А помех для работы меньше. Все, вот мы и пришли. И впрямь в какой-то момент мы оказались в самом начале весьма занимательного помещения. Чем-то это место напоминало зеркальный лабиринт. Распутина пошла вперед, и я увидел в ближайшем отражении такое событие. Мы стоим вместе, я ее провожаю, после чего она меня целует в щеку. За что и когда это может случиться, непонятно. Настя тоже увидела это предсказание и тихо фыркнула. Чем дальше зеркало от входа, тем на большее количество времени оно может сделать предсказание. Те, что у входа обычно захватывают промежуток в несколько ближайших минут, а иногда и часов. Зеркала помогали ученикам понять, как мощные заклинания сработают без активации. Иногда это важно, чтобы не разнести полакадемии или не тратить дорогие артефакты защиты. Пройдя чуть дальше, Настя остановилась, и я увидела ее на ковровой дорожке в свете софитов, а улыбка у нее была уж очень наигранная. «Это нас в следующие выходные на прием князя Демидова пригласили», — вздохнула девушка. «Не хочу идти, но выбора у меня нет». «Понимаю», — кивнул я, — «нужно соответствовать титулу». В этом плане мне повезло, что я из бедного рода, у которого почти нет союзников. Признаться, от учебы в академии для меня не слишком много плюсов. Но один из них – полная изоляция на время учебной недели. Это хотя бы спасает от постоянной общественной деятельности. Не будь тут таких порядков, меня бы каждый день куда-то возили. Не могу сказать, что сочувствую. Тебя ждет большое будущее, и тебя к нему готовят. «Да», – устала, вздохнула девушка. Знаю, многим живется гораздо хуже, чем мне, но мне от такого не легче. Тем временем картина в зеркале сменилась, на этот раз показывая мое будущее на эти выходные. У меня в этом плане все было куда более скучным и обыденным. Там я сидел в книжной лавке, изучая книги по темной магии, которых порядком скопилось на столе. Все логично, это вполне в моем духе. Ладно, давай не будем о грустном, решил я перевести тему. Мы сюда развлекаться пришли или как? «Да, ты прав», — собралась Настя. «Пойдем, там дальше самое интересное». Я не стал задерживаться и последовал за ней, но по пути все же несколько раз останавливался мельком посмотреть на предсказания. Учеба, практика, злющий Некрасов, идущий на меня, посиделки с друзьями на выходных в Дикой Лисе, медитация вместе с силой, прием директора. Ничего необычного предсказать подобные события я мог бы без помощи артефактов. Но все равно это было интересно. Примерно половина зеркал также показывала предсказания для распутиной И у нее все было куда скучнее. и самого интересного я мельком увидел прием самого императора, но для нее это вряд ли было чем-то особенным. Так мы незаметно подошли к последнему зеркалу. Оно было в несколько раз больше остальных и занимало всю стену от пола до потолка. «Не знаю, насколько это правда», – аккуратно начала Распутина. Но говорят, что она может даже на год вперед предугадать. А вероятность, что сбудется? Всегда разная, пожалуй, плечами Настя. Но обычно в целом направление верное. На этот раз зеркало решило начать с нее, отобразив распутину в роскошном бальном платье на каком-то приеме. «И это бал в честь дня рождения отца», – чуть улыбнулась девушка. «До него чуть меньше года. Вижу, твоя жизнь состоит сплошь из приемов и учебы. Как ни посмотришь в зеркало, ничего другого нет. Ага, грустно улыбнулась Настя. Я же перевел взгляд на зеркало, в котором начало происходить что-то странное. Картинка Бала исчезла, а вместо нее появилась черная, вгоняющая в уныние темнота. Мгновение, и чернота расползлась в стороны, открывая вид на мое возможное будущее. А именно, кладбище и опускающаяся в выкопанную могилу гроб. А на камне рядом с ним моё имя. Увидев это, Распутина резко побледнела и прикрыла рот руками, чтобы не закричать. А у меня, видимо, и нет года.